Глава 36. Зима застает меня в родовой усадьбе амберов. Не те первые деньки с колючей крупкой, срывающейся с неба уходящего ноября, а настоящие, окутавшие округу белой шалью за одну ночь. Я выхожу с утра на балкон своей спальни и не верю тому, что вижу. Ведь еще вечером за окном царила грязная серость с мелкой зябкой моросью. Я неделю как живу в доме под родовой печатью, уже целиком и полностью моем. Теперь, когда никого из родных не осталось, он кажется чужим и холодным. Слуг здесь давно нет. После смерти деда бабушка всех распустила. Ведь сама жила почти круглогодично в замке Академии. Даже в тот короткий срок, что провела тут после увольнения, она не вернула эти стены к жизни. Лорент просил переехать к нему, жить в отдельном крыле до тех пор, пока не буду готова перейти к серьезным отношениям. Или оставаться в замке общаться с Мелиссой, Лидь Берингтон, адептами. Главное — не быть одной. Но мне хотелось как раз обратного. Я должна была дать себе время уложить в мыслях все произошедшее, привыкнуть к текущему положению вещей, а еще окончательно распрощаться с Рейзером. Да, брачные узы и магия нас с ним больше не связывают, но... все ж малыш у меня под сердцем — это его ребенок. Лорент усыновил малыша на самом высоком энергетическом уровне, но никакие ритуалы не помогут стать отцом в физическом плане. Истинный понял мое стремление к одиночеству и дал мне эту свободу, за что я непомерно ему благодарна. Конечно, он не оставляет целиком и полностью. На кухне ежедневно появляются блюда из академии, а переговорное зеркальце всегда в режиме ожидания. Я устроила себе маленький побег ото всех закрывшись в почти заброшенной усадьбе на целую неделю. И сегодня в планах последний шаг к освобождению от призрака Рейзера Грайберга. Снизу раздаётся звон колокольчика, и я спускаюсь по парадной лестнице. надевая зимнее пальто, накидываю глубокий капюшон на голову. Проверяю артефакт связи в кармане. Осматриваю пустую холл и только потом открываю входные двери. Выхожу на порог и вглядываясь в сторону ворот. Да, это Марта. Проворачиваю ключи в замке и тороплюсь по заметённой снегом дорожке к темнеющей на белом фоне калитке. «Доброго дня, милая!» Привычно приветствует меня экономка, на летящие с неба снежинки. «Ты гляди, словно из пушек тучи расстреляли! Это ж еще парочку дней таких и засыплет нас, как медведи в берлогах! У тебя вон некому дорожки чистить, скоро по колено сугробы вырастут!» Я улыбаюсь ей и выхожу за ворота касаюсь прутьев ладонью с надетым на палец рдовым кольцом. Ставлю магический замок. «Здравствуй, Марта. Ты принесла?» «Конечно». Она оживляется, шаря по карманам, подбитой шерстью мантии. «Вот». Протягивает небольшой черный камень портала. Я забираю его и задумчиво прикусываю губу. Женщина кладет руку мне на плечо и чуть сжимает. «Ты уверена, милая?» Поднимаю на нее глаза. Обратиться к ней было легче всего. Конечно же, и Лорент, и леди Берингтон могли гораздо быстрее раздобыть портал до столичной клиники. Но мне хотелось отправиться туда самой. Да, мне это нужно. Марта, понимающе кивает. Господин Мартен изводится весь. Он, конечно, не показывает переживаний, но я-то знаю его с малых лет. Мне только взглянуть достаточно, так сразу все на лице прочитаю. Ты зря боишься, голубка. Этот дракон скорее сам умрет, чем причинит тебе боль. Я понимаю, Марта. Объяснять, что эти семь дней одиночества были жизненно необходимы, совсем не хочется. Поэтому коротко обнимаю женщину и успокаиваю ее. Все будет хорошо. Этот портал на одно использование. Да, милая. Он перенесет тебя в приемную, а потом обратно. Прямо сюда, к воротам. Достаточно только сжать его. «Ну, ты же в курсе, как пользоваться». Киваю. «Спасибо». Она отходит на шаг, сразу растворяясь в пространстве. Следом за ней перемещаюсь и я. В клинике малолюдно. Осмотревшись в фойе, прохожу к стойке регистрации. «Здравствуйте, чем могу помочь?» С приветливой улыбкой интересуется темноволосая девушка в салатовой мантии. «Здравствуйте, я хотела бы попасть в палату лорда Грейберга. Она поворачивается к картотеке шустро, перебирая тонкими пальчиками папки в ящике с буквой «Г». Достает нужные бумаги и листает их. «Вижу, что посещения разрешены только членам семьи. Сначала теряюсь, но быстро беру себя в руки и весьма уверенно произношу. Я его жена». Ладони становятся холодными от этих слов, а к горлу подкатывает ком. Но девушка не замечает каких-либо странностей в моем поведении. Она даже не проверяет правдивость озвученной информации. «О, миссис Грайберг!» На лице проявляются отголоски сочувствия. «Мне жаль, что с вашим супругом приключилось такое». «Наверное, она новенькая. Очень и очень вряд ли родители Рейзера оставили персонал без должностных инструкций. После заключения под стражу его матери посещать палату мог лишь отец». «Честно сказать, лекарь в недоумении. Они не знают, почему он. Ну, все еще. «Да, я поняла вас». Несколько резко обрываю ее невнятное мычание. Она отводит глаза. «Простите. Вот, держите пропуск». Кладет передо мной маленькую белую карточку. Палата 17 на втором этаже. «Благодарю». Карточка срабатывает как портал, переносит в нужный коридор. Я подобного не ожидаю и опираюсь на ближайшую стену, пытаясь справиться с головокружением. Всё ж частые прыжки в пространстве не очень хороши для беременных. К счастью, в норму прихожу быстро. Выпрямляюсь и осматриваюсь. С двух сторон серые двери с номерками сверху. Нужную цифру нахожу почти в конце коридора. Задерживаюсь на минуту, собираясь с духом, а затем вхожу. Палата просторная, даже слишком. Единственная койка посреди комнаты кажется чем-то искусственным, не настоящим. На ней укрытый по груди голубой простынёй лежит рейзер. Хотя узнать его получается не сразу. Делаю глубокий вдох и шагаю вперёд. Затем еще раз и еще, пока не оказываюсь рядом. Поражённо выдыхаю, следуя взглядом по сети черных вен, виднеющихся из-под края простыни. Они оплетают грудь и шею, а несколько особо длинных нитей уже ползут на скулы, почти достигая висков. Сглатываю ком в горле и осторожно тяну руку к голубой ткани. Каждой клеточкой кожи ожидаю, что бывший муж вскочит и схватит, сожмет похудевшие костлявые пальцы, вновь причиняя боль. Но он обездвижен. Если бы не тяжелое дыхание, я бы решила, что этот человек уже мёртв. Берусь за край покрывала и приподнимаю его. Ужасаюсь увиденному. Всё тело Рейзера оплетено паутиной тьмы. А сам он настолько худой, что видны ребра и тазовые кости опускаю ткань и прикрываю глаза. «Бабушка, леди Грайберг, что же вы с ним сделали? Неужели то, к чему вы так стремились, стоило всего этого?» Лоранд говорил, темное колдовство не прошло для Рейзера бесследно. Но я не думала, что все настолько страшно. Вдруг запястье обжигает ледяная хватка. Я вскрикиваю, распахивая веки. Дракон держит меня и рукой, не моргая, глядя в глаза. Он все еще тяжело дышит, но теперь словно пытается что-то сказать. Отпусти! Пищу дрожащим голосом. Отпусти меня, Рейзер. Его хватка слегка ослабляется. Изо рта вырывается хрип. Как он вообще сумел двинуться, если весь его скелет переломан? Если целители сами не знают, почему он все еще жив? Х -х -х -х. Пожалуйста, рейз На глаза наворачиваются слезы. Ну зачем я сюда пришла? Зачем? Он сглатывает и пытается снова. В этот раз его грубый ломанный голос выдаёт сдавленно. прости». Я шумно вздыхаю, уже не сдерживая эмоций. Его пальцы соскальзывают с моего запястья, и рука падает обратно. Он продолжает смотреть на меня, и я просто стою и плачу. Громко, навзрыд. выливая всю боль и горечь, что оставил мне этот дракон. Всю горе, что свалилось на нас с легких рук родных самых близких. По щеке Рейза раскатывается одинокая черная слеза. Она с шипением растворяется в воздухе, оставляя на его коже розоватый след. Я немного успокаиваюсь, смахиваю влагу со лица и смотрю на бывшего мужа. У меня нет слов. Как и каких-либо чувств. Кажется, с этой внезапной истерикой из меня вышло все, что я так долго в себе держала. Обида, боль, разочарование. Теперь я абсолютно пуста. Рейзер прикрывает веки и вновь становится похожим на мертвеца, продолжающего дышать покойника. Я стою еще немного, глядя, как поднимается и опускается его тощая грудь. Затем отворачиваюсь, иду к выходу. Берусь за ручку двери и задерживаюсь, крепко сжимая пальцы. Оборачиваюсь. Я тоже тебя отпускаю, Рейз. Открываю и быстро выхожу. Движусь по коридору до самой лестницы, а когда берусь за перила, делая шаг на первую ступень, слышу протяжный сигнал тревоги. В сторону палаты 17 бегут двое. Девушка и мужчина, одетые в голубые мантии лекарей. Я продолжаю спуск. Прохожу мимо стойки регистрации, открываю тяжелые металлические двери выхода. Полная грудью вдыхаю морозный воздух. Как вкусно. Зима пахнет чистотой и свободой. Удивительно. Раньше я этого не замечала. Подумав немного, запуская ладонь в карман пальто, игнорирую портальный камень и достаю переговорное зеркальце, открываю серебряную крышечку и смотрю на свое заплаканное отражение. Улыбаюсь себе и произношу: Лорант, ты сейчас не занят. Проходит лишь пара секунд, как зеркальная гладь покрывается рябью, являя взволнованное лицо. Рамона, что случилось? Ты плакала? Улыбка моя сама по себе становится шире. На фоне распухшего лица и красных глаз выглядит, наверное, жутковато. Забери меня, пожалуйста. Навсегда. Где ты? Без малейшей задержки. В столице. На пороге главной клиники города. Изображение дракона исчезает. Я снова вижу себя. Убираю зеркальце и стираю со щёк последние следы влаги. Поправляю волосы за уши. Делаю пару глубоких вдохов-выдохов. Лорен де Мартен возникает прямо из воздуха на три ступени ниже того места, где я стою. Окидывает встревоженным взглядом, словно проверяется лаль, и в два шага оказывается рядом. Милая, что ты здесь делала? Тянусь к нему первой, обнимаю за талию и жмущей щекой к пахнущей морозом мантии на груди. Отпускала прошлое. Лорен сжимает мои плечи, чуть отстраняя от себя, и смотрит в глаза. «Рамона, с тобой действительно все хорошо». Киваю, встаю на носочки и целую его в подбородок. Выше не достаю. Он замирает на мгновение, а потом склоняется и сминает губы в сладком поцелуе. Обнимает так бережно, словно хрустальную вазу. От этой нежности щемит в груди. Становится горячо-горячо на сердце и неимоверно легко на душе. Теперь я готова дать шанс этой выстраданной любви, помочь ей окрепнуть, расцвести, исцелить наши общие раны. Готова довериться Лоренду де Мартену и в полной мере ощутить, что значит быть истинной парой дракона.